Глава 7. История Жака Паганеля Гленнорвану было хорошо известно имя и заслуги Жака Паганеля. Его труды по географии, его доклады о новейших открытиях регулярно печатались в бюллетенях общества. Паганель заслуженно считался одним из виднейших ученых Франции. «Позвольте спросить», — осторожно начал Гленнерван, — «когда вы прибыли на борт судна?» 24 августа, в 8 часов вечера, сойдя с поезда на вокзале, я сел в кэп, который привез меня в порт. Я направился прямо на Шотландию, где для меня была заказана каюта номер 6. Ночь была темная, и я никого не заметил на палубе. Представьте себе, у меня даже не спросили билет. Я сильно устал с дороги и проспал целых 36 часов. Пассажиры и капитан, понимающий, переглянулись. Действительно, вечером 24 августа. На Дункане никого не было, господин Паганель. А в какой же порт вы намереваетесь прибыть? – спросил Гленарван. – В Калькутту, сэр. Всю жизнь я мечтал увидеть Индию. Наконец-то мое желание осуществиться. Значит, господин Паганель, вас очень огорчило бы изменение маршрута? – продолжал хозяин Дункана. – Конечно, сэр. Я везу с собой рекомендательные письма генерал-губернатору Индии. К тому же мне необходимо выполнить поручение Географического общества. Уточнить. Сведения об этой стране, собранные великими путешественниками прошлого. В начале следующего года я должен выступить с докладом. Я не хочу держать вас в неведении, господин Паганель. К сожалению, на некоторое время вам придется отложить экспедицию в Индию. Почему? Вы плывете в противоположную сторону. Как? Капитан Бертон беспомощно обернулся Паганель к Джону Манглсу. Я не капитан Бартон, отозвался тот. Но Шотландия... Это судно не Шотландия. Теперь настала очередь Паганелли изумляться. Вы шутите? Нет, сэр, я, лорд Эдуард Гленарван, хозяин яхты. Это моя жена элен Мы едем в свадебное путешествие в Южное полушарие. Паганель стал растерянно озираться по сторонам. Взгляд его упал на штурвал, на котором красовалась надпись Дункан, Глазго. Незадачливый ученый схватился за голову и помчался к себе в каюту. «Ну и ну», — протянул Джон Манглс, — «перепутать сюда и плыть в Чили, когда у тебя в кармане билет в Индию». А «Знаете, Джон, меня этот случай не удивляет», — отозвался лорд Гленнерван. «Рассеянность Жака Паганелли вошла среди ученых в поговорку. Однажды он опубликовал подробнейшую карту Америки, куда умудрился вклинить Японию. Впрочем, рассеянность не мешает ему быть одним из лучших географов Франции». Разговор был прерван появлением Паганелли. Он успел переодеться и собрать вещи, видимо, надеясь в скором времени сойти на твердую землю. «Лорд Гленнерван, куда идет Дункан?» – спросил он. «В Америку, в Концепсьон». «В Чили! Только не это!» – воскликнул злополучный ученый. «Господин Паганель, как я понимаю, вам желательно как можно скорее покинуть наш корабль и вернуться к цели вашего путешествия», – утешая его, – заговорил Джон Манглс. «Скоро мы остановимся у острова Мадейра». Там вы сядете на судно, возвращающееся в Европу, и начнёте всё сначала. А может быть, – проговорил Паганель, – скажите, дорогой лорд, а вы твёрдо намерены держаться за маршрута? Индия – чудесная страна, неисчерпамый источник волшебных сюрпризов, неожиданности для путешественников. Несомненно, прекрасные дамы не бывали в этой стране. Стоит только дать команду рулевому, и Дункан свободно поплывет вместо Концепсиона в Калькутту. Это невозможно, господин Паганель, развела руками Эллен. Если бы речь шла об увеселительном путешествии, то я, не задумываясь, ответила вам согласием, но мой муж не сказал вам главного. Дункан плывет в Патагонию, чтобы вернуть на родину шотландских моряков, потерпевших там крушение. Гленнерван вкратце ввел французов в курс дела. «Не хотите ли, господин Паганель, присоединиться к нашей экспедиции?» – спросила леди Эллен. «Это невозможно, сударыня. Я связан обязательствами. Прошу вас высадить меня на берег в первом же порту, куда зайдет Дункан». «То есть на острове Мадейра», – подхватил Джон Манглс. «Пока мы в пути, господин Паганель», – улыбнулась Эллен. «Будьте у нас на яхте, как дома. Мы постараемся, чтобы вы не очень огорчались, что допустили ошибку». «Поверьте, что не делается, все к лучшему», — добавил майор. Паганель оказался милым, веселым человеком и очаровал дам своим неизменно хорошим настроением. Он за полдня подружился со всеми пассажирами и матросами. Его живо заинтересовала история капитана Гранта. Учёный попросил, чтобы ему показали найденные в бутылке документы, и принялся долго и кропотливо изучать их. Когда же Паганель узнал, что элен дочь путешественника Вильяма Туфнеля, географ рассыпался в комплиментах. Оказалось, что Паганель лично встречался с ним много лет назад. Ученый отозвался о Туфнеле с огромным уважением и заявил, что станет его дочери самым верным другом.